Он бы, наверное, ухмыльнулся, и самое худшее, что подумали бы о нем остальные, что он неудачно пошутил. Иные, пожалуй, даже решили бы, что он большой юморист. Но мисс Джеральдина, это мисс Джеральдина, она повела себя по-своему, глядя на акварель всем видом своим постаралась выразить участие и понимание. И, вероятно, боясь, что Томми могут высмеять. она перегнула палку, нашла в акварели что-то достойное похвалы и указала на это всему классу, чем и вызвала недоброжелательство. Мы вышли из класса, вспоминал Томми, и тогда-то я в первый раз услышал эти разговоры. Им без разницы было, что я их слышу. Мне кажется, еще до злополучного слона у Томми возникло ощущение, что он не справляется, что рисунки у него, к примеру, получаются гораздо более детскими, чем у сверстников, и он как мог маскировал свое неумение н а р о ч н о рисуя по-детски. Но после слона это стало явным, и все теперь каждый раз с нетерпением ждали, что он изобразит. Судя по всему, он не сразу сдался окончательно, но стоило ему за что-то взяться, тут же начинались насмешки и издевательства. Чем больше он старался, тем громче над ним смеялись. И довольно скоро Томми вернулся к прежней самозащите, стал рисовать нарочито детские вещи, которыми хотел показать, что он плевать на все это хотел. Проблема усугублялась. Первое время ему доставалось только наизо, впрочем хватало и этого, потому что в младших классах изо было очень много. Но потом стало хуже. Его не брали в игры. Мальчишки отказывались садиться с ним за обедом, притворялись, что не слышит, когда он о чем-то заговаривал в спальне после отбоя. Поначалу это проявлялось от случая к случаю. Его могли на месяц о с т а в и т ь в покое, он уже решил, что все позади, но потом либо он, либо один из его врагов, например Артур Х, а что-то такое делал, из-за чего все начиналось сызнова. Не могу точно сказать, с каких пор у него пошли сильные припадки ярости. Мне п о м н и т с я что Томми всегда, даже в дошкольном возрасте, отличался буйным нравом. Но он мне сказал, что припадки начались только, когда его в серьез стали доводить. Так или иначе, этими припадками он настраивал всех против себя, провоцировал, и примерно в то время, о котором я рассказываю, летом после второго старшего, когда нам было тринадцать. Издевательства достигли высшей точки, а потом они прекратились. Не в о д н о ч а с ь е но довольно быстро. Я, как вы уже поняли, пристально наблюдала тогда за ситуацией, так что перемены увидела раньше, чем большинство. В начале был период, он длился месяц или больше, когда Томи по-прежнему регулярно дразнили, но он уже не впадал в бешенство. Иногда я видела, что он вот-вот сорвется, но все же ему удавалось сдержать себя. В других случаях он молча пожимал плечами и вел себя так, словно ничего не заметил. Первое время такая реакция обескураживала других мальчишек. Они чуть ли не обижались, даже как будто он их подвел. Потом мало по м а л у им стало надоедать, и издевательства сделались почти беззлобными. Наконец однажды я обратила внимание, что уже неделю с лишним Ничего не происходило. Само по себе это еще не так много значило, но я заметила и другие перемены, небольшие вроде бы. Например, Александр Дж и Питер Н идут с ним через двор к и г р о в ы м полям, и все трое непринужденно беседуют. Не сильно, но вполне различимо изменилась интонация, с какой произносилось его имя. Потом однажды в конце большой перемены наша компания сидела на траве около южного игрового поля, где мальчишки, как обычно, играли в футбол. Я участвовала в разговоре и одновременно наблюдала за Томми, который был в самой гуще игры. В какой-то момент его остановили подножкой, он в стал, взял мяч и положил его, чтобы самому пробить штрафной. Игроки готовились к удару. стали рассредоточиваться по полю, и тут Артур Ха, один из главных